«Основной капитал для перестройки трущоб», — продолжал Хиллери, обслуживающий все общества по перестройке трущоб, существующие и проектируемые, если только они следуют принципу не переселять теперешних жильцов». «Понимаешь, какой это создаст нам престиж в глазах жильцов? Мы пускаем их по верному пути и уж, конечно, будем следить, чтобы они опять не запустили своих жилищ». «И вы думаете это в ваших силах?» — сказал Майкл. «А ты наслушался разговоров, что в ваннах хранят уголь и овощи и все такое? Поверь мне, Майкл, все это преувеличено. Во всяком случае, у нас, частных работников, большое преимущество перед властями. Им приходится править, мы пытаемся руководить». «Подогреть тебе кашу, милый», — предложила тетя Мэй. Майкл отказался. Он понял, что тут и без подогревания жарко будет. Опять крестовый поход. В дяде Хиллери, он всегда это знал, сохранилась кровь крестоносцев. Во времена великих походов его предки именовались Кэруалля, а теперь им и перешло в Чаруэлл и произносилось Чаррэлл. Согласно здравому английскому обычаю, доставлять неприятности иностранцам. «Я не для того хочу завербовать тебя, Майкл, чтобы ты сделал себе на этом карьеру, ведь ты, как-никак, аристократ». «Спасибо», — на добром слове отозвался Майкл. «Нет, мне кажется, тебе просто нужно что-то делать, чтобы оправдать свое положение». «Вы совершенно правы», — смиренно сказал Майкл. «Вопрос только в том, это ли нужно делать». «Безусловно, это», — сказал Хиллери, размахивая ложечкой для соли, на которой был выгравирован герб Чаруэлов. «А что же иначе?» «Вы никогда не слышали о фокгартизме, дядя Хиллери?» «Нет». «Что это такое?» «Не может быть», — сказал Майкл. «Нет, вы правда ничего о нем не слышали?» «Фокгартизм к фанатизму отношения не имеет?» Нет, твердо сказал Майкл. Вы здесь, конечно, погрязли в нищете и пороках, но все-таки это уж слишком. Вы-то, тетя Мэй, знаете, что это такое? Брови тети Мэй опять напряженно сдвинулись. Кажется, припоминаю, сказала она. Кто-то, по-моему, говорил, что это галиматья. Майкл простонал. А вы, мистер Джемс! Насколько я помню, это что-то, связанное с валютой. — Вот, полюбуйтесь, — сказал Майкл. — Три интеллигентных, общественно настроенных человека никогда не слышали о фагортизме, а я больше года только о нем и слышу. — Ну что ж, — сказал Хиллери, — а ты слышал о моем плане перестройки трущоб? — Нет, конечно. — По-моему, — сказала тетя Мэй, — вы сейчас покурите а я приготовлю кофе. Я вспомнила, Майкл. Твоя мама говорила, что не дождется, когда ты бросишь им заниматься. Я только забыла название. Это насчет того, что городских детей надо отнимать у родителей. Отчасти и это, сказал удрученный Майкл. Не надо забывать, милый, что чем беднее люди, тем больше они держатся за своих детей. «Весь смысл и радость их жизни», — вставил Хиллери. «А чем беднее дети, тем больше они держатся за свои мостовые, как я тебе уж говорила». Майкл сунул руки в карманы. «Никуда я не гожусь», — сказал он безнадежным тоном. «Нашли, с кем связываться, дядя Хиллери». Хиллери и его жена очень быстро встали и оба положили руки ему на плечо. — Голубчик, — сказала тетя Мэй, — да что с тобой, — сказал Хиллери, — возьми папироску. — Ничего, — сказал Майкл, ухмыляясь, — это полезно.